779 декабрь, 16. Никакие рассуждения и чтения не заменят опытного знания, но через опыт приходится проходить в жизни. При этом опыт горький и трудный особенно обогащает сознание. Труден опыт познания человека, и особенно горький. И главная трудность его в том, чтобы, видя человеческую сущность, научиться не осуждать. И мало того, чтобы не осуждать, но и посильно, по мере нужды, помогать им, еще не прозревшим. Можно считать явлением обычным, что за сделанное добро человеку в ответ вместо признательности приходится получать удары. От недоброжелателя это естественно, но от друзей, незаслуженно и горько Впрочем, если углубиться в далекое прошлое, причины, быть может, удастся найти. И не только нельзя осуждать, но и надо хранить равновесие. Этому указывает, что лучше сурово знать друзей, нежели умиляться маском, чтобы не было разочарований. Под лучом люди выявляют себя довольно быстро. И когда предвзятости нет, и необоснованной доверчивости тоже, легко избежать ошибок и разочарований, ибо целью будет чистое познавание и желание посильно помочь.